Разговор. На следующий день, вернувшись с обеда, я нашел на столе под окном записку от Снаута. Он сообщал, что Сарториус пока прекратил работу над аннигилятором и попытается в последний раз воздействовать на океан пучком жесткого излучения. «Дорогая», — сказал я Харри, — «мне нужно сходить к Снауту». Красный восход горел над океаном и делил комнату на две части. Мы стояли в тени. За ее пределами все казалось сделанным из меди. Можно было подумать, что любая книжка, упав с полки, зазвенит. Речь идет о том эксперименте. Только не знаю, как это сделать. Я предпочел бы, понимаешь... Не объясняй, Крис. Мне и самой так хочется. Если бы это не длилось долго. Ну, немного поговорить, положим, придется. Слушай, может, ты пойдешь со мной, но подождешь в коридоре. Хорошо. А вдруг я не выдержу? — Как это происходит? — спросил я и быстро добавил. — Я спрашиваю не из любопытства, понимаешь, но, возможно, разобравшись, ты сама могла бы с этим справиться. — Я боюсь, — ответила она, немного побледнев. — Я даже не могу сказать, что боюсь, потому что, собственно, не боюсь, а только как бы исчезаю. В последний момент чувствую такой стыд, не могу объяснить, а потом уже ничего нет. Поэтому я и думала, что это такая болезнь. — Кончила она тихо. И вздрогнула. Может быть, так только здесь, на этой проклятой станции, заметил я. Что касается меня, то я сделаю все, чтобы мы ее как можно скорее покинули. Думаешь, это возможно? Почему бы и нет? В конце концов, я не прикован к ней. Впрочем, это будет зависеть также от того, что мы решим со Снаутом. Как ты думаешь, ты долго сможешь пробыть одна? — Это зависит, — проговорила она медленно и опустила голову. Если буду слышать твой голос, то, пожалуй, справлюсь с собой. Лучше тебе не слушать наш разговор. Нет, не то, чтобы я хотел от тебя что-нибудь скрыть. Просто не знаю, что скажет Снаут. Не надо. Я понимаю. Хорошо. Я встану так, чтобы слышать только звук твоего голоса. Этого мне достаточно. Тогда я позвоню ему сейчас из лаборатории. Дверь я оставлю открытыми. Она кивнула. Сквозь стену красного света я вышел в коридор. Он мне показался почти черным, хотя там горели лампы. Дверь маленькой лаборатории была открыта. Блестящие осколки сосуда Диора, которые лежали на полу под большими резервуарами жидкого кислорода, были последним следом ночного происшествия. Когда я снял трубку и набрал номер радиостанции, маленький экран засветился. Потом синеватая пленка света, как бы покрывающее матовое стекло, лопнула, и сна, перегнувшись боком через ручку высокого кресла, Заглянул мне прямо в глаза. Приветствую, — услышал я. Я прочитал записку. Мне хотелось бы поговорить с тобой. Могу я прийти? Можешь. Сейчас? Да. Прошу, будешь с... не один, один. Его бронзовое от худое лицо с резкими, перечными морщинами на лбу, наклоненное на бок в выпуклом стекле. Он был похож на какую-то удивительную рыбу, живущую в аквариуме приобрел мне значительное выражение. «Ну — Ну-ну. Итак, жду. — Пойдем, дорогая. Искусственно бодрым голосом произнес я, входя в комнату, сквозь красные полосы света, за которыми видел только силуэт Хари. Голос у меня оборвался. Она сидела, забившись в кресло, вцепившись в него руками. Либо она слишком поздно услышала мои шаги, либо не могла сразу ослабить эту страшную хватку, и принять нормальное положение. Мне было достаточно и того, что я секунду увидел, как она боролась с непонятной силой, которая в ней крылась, и меня захлестнула волна слепого сумасшедшего гнева, перемешанного с жалостью. Мы молча пошли по длинному коридору, минуя его секции, покрытые разноцветной эмалью, которая должна была по замыслу архитекторов разнообразить пребывание в этой бронированной скруппе. Уже издалека я увидел приоткрытую дверь радиостанции. Из нее в коридор падала тонкая длинная красная полоса света, солнце добралось сюда. Я посмотрел на Хари, которая даже не пыталась улыбаться. Я видел, как она всю дорогу сосредоточенно готовилась к борьбе с собой. Напряжение уже сейчас изменило ее лицо, которое повледнело и словно стало меньше. Не дойдя до двери несколько шагов, она остановилась. Я вернулся но она легонько подтолкнула меня кончиками пальцев. В этот момент мои планы, снаут, эксперимент, станции — все показалось мне ничтожным по сравнению с той мукой, которую ей предстояло перенести. Я почувствовал себя палачом. Я уж хотел вернуться, когда широкую полосу солнечного света заслонила тень человека. Ускорив шаги, я вошел в комнату. Снаут стоял у самого порога как будто шел мне навстречу. Красное солнце пылало прямо за его спиной, и от его седых волос, казалось, исходило пурпурное сияние. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Он словно изучал мое лицо. Его лица я не видел, ослепленный блеском. Я обошел снаута и остановился у высокого пульта, из которого торчали гибкие стебли микрофонов. Он медленно повернулся, Спокойно следя за мной и по обыкновению слегка кривил рот в гримасе, которая иногда казалась улыбкой, а иногда выражением усталости. Не спускаясь с меня глаз, он подошел к металлическому шкафу, во всю стену по обеим сторонам которого громоздились сваленные кое-как груды запасных деталей, радиоаппаратуры, термоаккумуляторы, инструменты, подтащил туда кресло и сел, першись на эмалированную дверь. Молчание, которое мы по-прежнему хранили, становилось по меньшей мере странным. Я сосредоточенно вслушивался в тишину коридора, где осталась Хари, но оттуда не доносилось ни звука. — Когда вы будете готовы? — спросил я. — Можно начать даже сегодня. Но запись займет еще немного времени. — Запись? — Ты имеешь в виду энцефалограмму? — Ну да, ты ведь согласился. А что? — Нет, ничего. — Я слушаю. — проговорил Снаут, когда молчание стало угнетающим. Она уже знает о себе. Я понизил голос до шепота. Он поднял брови. «Да — Да. У меня создалось впечатление, что он не был удивлен по-настоящему. Зачем он притворялся? Мне сразу же захотелось говорить. Но я превозмог себя. — Пусть это будет лояльность, — подумал я, — если уж нет ничего больше. Сначала догадываться. Она начала после нашей беседы. В библиотеке, наблюдая за мной, сопоставляя одно с другим, потом нашла магнитофон Гибаряна и прослушала пленку. Он не изменил позы. По-прежнему опирался о шкаф, но в его глазах зарплись огоньки. Стоя у пульта, я видел открытую дверь в коридор. Я заговорил еще тише. Этой ночью, когда я спал, она пыталась себя убить. Жидкий кислород. Что-то зашелестело, словно бумага на сквозняке. Я застыл, прислушиваясь к тому, что происходило в коридоре, но источник звука находился ближе. Что-то заскребло как мышь. Мышь — чепуха. Не было тут никаких мышей. Я из-под лобья посмотрел на снаута. — Слушаю, — сказал он спокойно. — Разумеется, ей это не удалось. Во всяком случае, она знает, кто она. — Зачем ты мне это говоришь? — спросил он быстро. Я не сразу сообразил, что ответить. Хочу, чтобы ты ориентировался, чтобы понимал положение. Я от тебя предостерегал. Ты хочешь сказать, что знал? Я невольно повысил голос. Нет, конечно, нет. Но я объяснял тебе, как это происходит. Каждый гость в момент появления действительно только фантомы и вне хаотичный мешанины воспоминаний и образов, почерпнутых у своего Адама, совершенно пуст. Чем дольше он с тобой, тем больше отчеловечивается, приобретает самостоятельность. Да, определенно, границ, конечно. И поэтому, чем дольше это продолжается, тем труднее. Он не договорил, посмотрел на меня из-под лобья и нехотя бросил. Она все знает. Да, я же сказал, все. И то, что один раз уже была здесь, и что ты... Нет. Он усмехнулся. Кельвин, слушай. Если до такой степени что ты собираешься делать? Покинуть станцию? Да. С ней? Да. Он молчал, как бы задумавшись над моим ответом. Но в его молчании тут что-то еще было. Что? Снова этот неуловимый шелест тут же, прямо за тонкой стенкой. Он пошевелился в кресле. Отлично. Что ты так смотришь? Думаешь, я встану у тебя на пути? Сделаешь, как захочешь, мой милый. Хорошо бы мы выглядели, если б вдобавок ко всему начали еще применять принуждение. Нет, я не собираюсь тебе мешать, скажу только, ты пытаешься в нечеловеческой ситуации поступать как человек. Может быть, это красиво, но бесполезно. Впрочем, в красоте я тоже не уверен. Разве глупость может быть красивой, но не в этом дело. Ты отказываешься от дальнейших экспериментов. Хочешь уйти и забрать ее, так? Так. Но это ведь тоже эксперимент. Ты подумал об этом? Что ты имеешь в виду? Разве она сможет? Если вместе со мной, то я не вижу. Я говорил все медленнее, потом остановился. Снаут легко вздохнул. Все мы проводим здесь страусову политику, Кельвин. Но, по крайней мере, знаем об этом и не демонстрируем своего благородства. Я ничего не демонстрирую. Ладно, я не хотел тебя обидеть. Беру назад то, что сказал о благородстве, но Страусова политика остается в силе. Ты проводишь эту политику в особенно опасной форме. Обманываешь себя и ее, и снова себя. Ты знаешь условия стабилизации системы, построенной из нейтринной материи? Нет, и ты не знаешь. Этого никто не знает. Разумеется. Но известно одно. Такая система неустойчива и может существовать только благодаря непрекращающемуся притоку энергии. Мне объяснил Серториус. Эта энергия создает вихревое стабилизирующее поле. Так вот, является ли это поле внешним по отношению к гостю или же источник поля находится в его теле? Понимаешь разницу? Да. Если оно внешнее, то она то Такая. То удалившись от Соляриса. Такая система распадется, — докончил он за меня. — Утверждать этого мы не можем. Но ведь ты уже проделал эксперимент. Та ракета, которую ты запустил, все еще на орбите. Я улучшил минуту и определил элементы ее движения. Можешь полететь, выйти на орбиту, приблизиться и проверить, что стало с пассажиркой. — Ты спятил, — крикнул я. — Думаешь? — Ну а если бы стащить сюда эту ракету? Это можно сделать. Есть дистанционное управление. Сними ее с орбиты. Перестань. Тоже нет. Что ж, есть еще один способ, очень простой. Не нужно даже сажать ее на станции. Зачем? Пусть себе кружится. Мы только свяжемся с ней по радио. Если она жива, то ответит. — Ну, там давно кончился кислород, — выдавил я из себя. — Она может обходиться без кислорода. Но попробуем, Снаут, Снаут, Кельвин, Кельвин. — передразнил он меня сердито. — Подумай, что ты за человек. Кого ты хочешь осчастливить? Спасти себя, ее, которую, эту и ту? На обеих смелости уже не хватает. Сам видишь, к чему это приводит. — Говорю тебе, последний раз здесь ситуация вне моральных норм. Вдруг я снова услышал тот же звук, будто кто-то царапал ногтями по стене. — Меня охватило какое-то пассивное безразличие. Я чувствовал себя так, будто всю эту ситуацию, нас обоих, все рассматривал с огромного расстояния в перевернутый бинокль. Маленькое, немного смешное, несущественное. — Ну, хорошо, — сказал я. — И что, по-твоему, я должен сделать? Устранить ее? Завтра явится такая же самая, правда? Еще раз. И так будет каждый день. Как долго? Зачем? Какая мне от этого польза? — А тебе, Сарториус, станций? Нет, сначала ты мне ответь. — Улетишь ты с ней и, скажем, будешь свидетелем наступающей перемены. Через пару минут увидишь перед собой... — Ну что? — спросил я кисло-чудовище. — Чёрта что? — Нет. — Самую обыкновенную агонию. — Ты действительно поверил в её смерти Уверяю тебя, они умирают. Что сделаешь тогда? — Вернешься за... — Резервной? — Перестань! — я стиснул кулаки. Он смотрел на меня со снисходительной усмешкой в прищуренных глазах. а это я должен перестать. Знаешь, на твоем месте я бы прекратил этот разговор. Лучше уж делай что-нибудь другое. Можешь, например, измести и высечь океан розгами. Что тебя мучает, если... Он сделал рукой утрированный прощальный жест и одновременно поднял голову к потолку, как будто следил за каким-то улетающим предметом, то будешь под лицом, А так? Нет. Если улыбаешься, когда хочется выйти, изображаешь радость и спокойствие, когда хочется колотиться головой о стену, тогда не подлец. А если здесь нельзя не быть им, что тогда? Бросаться на снаута, который во всем виноват, да? Ну так вдобавок ты еще и йод, мой милый. Ты говоришь о себе... Пробурчал я, опустив голову. «Я люблю ее». «Кого?» «Свое воспоминание». «Нет ее». «Я сказал тебе, что она хотела сделать. Так не поступили бы многие. Настоящие люди. Сам признаешь, не лови меня на слове». «Хорошо». «И так она тебя любит». «А ты хочешь ее любить. Это не одно и то же». «Ошибаешься». «Кельвин». «Мне очень неприятно». Но ты сам заговорил о своих интимных делах. Не любишь, любишь, любишь, не любишь. Она готова дать жизнь, ты тоже. Очень трогательно, очень красиво, возвышено, все, что хочешь. Но всему этому здесь нет места. Нет, понимаешь? Нет, этого не хочешь понять. Силами, над которыми мы не властны, ты вовлечен в замкнутый кольцевой процесс, где она частица, фаза, повторяющийся ритм. Если бы она была... Если бы тебя преследовало готовое сделать для тебя все страшилище, ты бы ни секунду не колебался, чтобы устранить его. Правда? Правда. А может... Может, именно потому она и не выглядит таким страшилищем. Это связывает тебя руки. Да ведь о том ты -то идет речь, чтобы они оставались связанными. Это еще одна гипотеза. В дополнение к миллиону тех в библиотеке... Снаут, Снаут, оставь, это она... Нет, не хочу об этом с тобой говорить. Хорошо, сам начал. Но подумай только, что в сущности она зеркало, в котором отражается часть твоего мозга. Если она прекрасна, то только потому, что прекрасно было твое воспоминание, ты дал рецепт. Кольцевой процесс, не забывай. Ну и чего ж ты хочешь от меня? Чтобы я, Чтобы я ее устранил? Я уже спрашивал тебя, зачем ты не ответил. Сейчас отвечу. Я не напрашивался на этот разговор. Не лез в твои дела. Ничего тебе не приказывал, не запрещал. И не сделал бы этого, даже если б знал. Ты сам пришел сюда и выложил мне все. А знаешь, зачем? Нет? Затем, чтобы снять это с себя, свалить. Я знаю эту тяжесть, мой дорогой. Да-да, не прерывай меня. Я тебе не мешаю ни в чем, но ты хочешь, чтобы помешал. Если б я стоял у тебя на пути, может быть, ты мне голову разбил бы. Тогда имел бы дело со мной, с кем-то слепленным из той же крови и плоти, что и ты, и сам бы чувствовал себя как человек. А так? Не можешь с этим справиться, и поэтому споришь со мной, а по сути дела с самим собой. Скажи мне еще, что ты бы ужасно страдал, если бы она вдруг исчезла? Нет ничего не говори. Ну, вот. Я пришел сообщить, просто из чувства лояльности, что собираюсь покинуть с ней станцию. Отбивал я его атаку, но для меня самого это прозвучало неубедительно. Снова пожал плечами. — Очень может быть, что ты останешься при своем мнении. Если я и высказался по этому поводу, то лишь потому, что ты лезешь все выше, а падать с высоты, сам понимаешь. — Приходи завтра утром, около девяти наверх, к Сарториусу придешь. — К Сарториусу? Удивился я. Но ведь он никого не впускает. Ты говорил, что даже позвонить нельзя. Теперь у него все как-то утряслось. Мы с ним об этом не говорим. Ты совсем другое дело. Но это не важно. Придешь завтра? Приду. Я смотрел на Снаута. его левая рука, будто случайно, скрылась за дверцей шкафа. Когда приоткрылась дверца? Пожалуй, это произошло уже давно, но в пылу неприятного для меня разговора я не обратил на это внимания. Как неестественно это выглядело, словно он что-то там прятал или кто-то держал его за руку. Я облизал губы. Снаут, что ты? Выйди, сказал он тихо и очень спокойно. Выйди. Я вышел и закрыл за собой дверь, освещенную догорающим красным заревом. Хари сидела на полу в каких-нибудь 10 шагах от двери у самой стены. Увидев меня, вскочила. — Видишь, — сказала она, глядя на меня блестящими глазами, — удалось, Крис, я так рада. Может, может, все обойдется? — О, наверняка, — ответил я рассеянно. Мы возвращались к себе. А я ломал голову над загадкой этого идиотского шкафа, значит, прятал там. И весь этот разговор... Щеки у меня начали гореть так, что я невольно потер их. Что за сумасшествие? до чего мы договорились? Нет, чего? Правда, завтра утром. И вдруг меня охватил страх, почти такой же, как в последнюю ночь. Моя энцефалограмма, полная запись всех мозговых процессов, приведенная в колебания пучка лучей, будет послан вниз, в глубины этого необъятного безбрежного чудища. Как он сказал, Если бы она исчезла, ты бы ужасно страдал, а? Энцефалограмма — это полная запись. Подсознательных процессов тоже. А если я хочу, чтобы она исчезла? Умерла? Разве иначе я бы удивился, что она осталась жива? После этой ужасной попытки покончить с собой, можно ли отвечать за собственное подсознание? Но если я не отвечаю за него, то кто? Что за идиотизм? — За да каким чертом? Я согласился, чтобы именно мою... Мою! Конечно, я могу эту запись предварительно просмотреть, но прочитать не сумею. Этого никто не сможет. Специалисты в состоянии лишь определить, о чем думал подопытный, но только в самых общих чертах, например, решал математическую задачу, но сказать, какую, они уже не в состоянии. Утверждают, что это невозможно. Так как энцефалограмма — случайная смесь огромного множества одновременно протекающих процессов, и только часть их имеет психическую подкладку. А подсознание? О нем вообще не хотят говорить. А где уж им прочесть чьи-то воспоминания, подавленные или неподавленные? Да почему я так боюсь? Сам ведь говорил утром Хари, что этот эксперимент ничего не даст, уж если наши нейрофизиологи не умеют читать записи то как же этот страшно чужой, черный, жидкий гигант? Но он вошел в меня неизвестно как, чтобы измерить всю мою память и найти самое уязвимое место. Как же в этом можно усомниться? Без всякой помощи, без какой-либо лучевой передачи, вторгся сквозь дважды герметизированный панцирь, сквозь тяжелую броню станции, нашел в ней меня и ушел с добычей. Крис, тихо позвала Харри, Я стоял у окна, уставившись невидящими глазами в сгущающуюся тьму. Если она потом исчезнет, это будет означать, что я хотел, что я убил ее. Не ходить туда. Они не могут меня заставить. На что я скажу им? Это нет, не могу. Значит, нужно притворяться, нужно врать снова и всегда. Это потому, что, может быть, во мне есть мысли, намерения, надежды, страшные, преступные, а я ничего о них не знаю. Человек отправился познавать иные миры, иные цивилизации, не познав до конца собственных тайников, закоулков, колодцев, забаррикадированных темных дверей. Выдать им ее от стыда? Выдать только потому, что у меня не достает отваги? Крис еще тише шепнул Хари. Я скорее почувствовал, с чем услышал, как она бесшумно подошла ко мне и притворился, что ничего не заметил. В этот момент я хотел быть один. Мне нужно было побыть одному. Я еще ни на что не решился, ни к чему не пришел. Глядя в темнеющее небо, в звезды, которые были только призрачной тенью земных звезд, я стоял без движения, в пустоте. И в ней, пришедшая на смену бешеной гонки мыслей, росла без слов, мертвая, равнодушная уверенность, что там, в недостижимых для меня глубинах сознания, там я уже выбрал, и, притворяясь, будто ничего не случилось, не имел даже силы презирать себя.